26 января, третьего года миссии, суббота, около полудня, окрестности Большого дома у самолетов. Андрею Викторовичу пришлось отложить выступление в поход охотничьей партии. Нужно было помочь Петровичу до конца разобраться с последствиями очередного заброса. Кроме того, в поход вызвались и те, и пятеро новичков, которых еще предстояло подготовить. Из экипажа Ту-154 борт-инженер, проверяющий пилоты и бортпроводник, и из пассажиров флайт-менеджер Антон Гусев, и кроме них второй пилот из экипажа Боинга Джина Малинари. Этот канадец итальянского происхождения оказался легким на подъем парнем, готовым смотреть на мир не только из кабины транспортного Боинга. А еще он считал, что, как уроженец Канады, не хуже русских приспособлен к трудностям этого сурового мира. Ну что ж, блажен кто верует. Лыжную подготовку новичков Андрей Викторович поручил Сергею-младшему. Тот в прошлой жизни один раз даже стал чемпионом интерната по лыжным гонкам. После чего выкинул этот вопрос из головы. Это трудиться на поле или в цеху Серега будет через пень-колоду? А подобные поручения он исполняет с шиком и блеском. И была еще одна проблема. Если у пилотов «Боинга» имелась вполне качественная и адекватная местным условиям зимняя экипировка, то о подходящей теплой одежде для мужской части экипажа Ту-154 еще предстояло позаботиться. На это и ушло субботнее утро. Шесть запасных комплектов из 12 девочки из швейной мастерской быстро подогнали по размеру. С непривычки новички чувствовали себя в этой экипировке, как коровы в болеть. Но в ней было тепло, и имелась возможность выходить из дома без риска, тяжело простудиться. Сейчас честная мужская компания, включая Сергея Петровича, Андрея Викторовича, Гая Юния и Александра Шмидта, стояла возле грубого самодельного деревянного трапа на скорую руку, сколоченного мастером Валерой, и наблюдала, как римские легионеры выгружают из чрева Ту-154 багаж пассажиров, чтобы как можно скорее отдать владельцам. Чемоданы и баулы не швыряли с высоты, как это иногда делают аэропортовские грузчики, а аккуратно, почти нежно передавали по цепочке из рук в руки, после чего укладывали в сани волокуши. Но разговор при этом шел совсем о другом. «Сергей Петрович», — сказал Алексей Михайлович Гернгросс, «Вы все-таки расскажите нам несчастным, каким образом тут возникло ваше удивительное поселение. Для такого катастрофического случая, как наш, вы оказались слишком хорошо оснащены». «О да», — перевел Александр Шмидт слова Джека Харрисона, — «нам с Джина это тоже будет интересно. Если бы не вы, то мы бы, наверное, полетали немного в местном небе и упали бы вниз, когда закончилась горючая». «Для начала должен сказать...» с мрачным видом произнес Сергей Петрович, что, если бы не мы, то два ваших самолета просто столкнулись бы в небе над Буданским озером. В нашем мире это была очень известная и печально знаменитая двойная авиакатастрофа. На вас поставили ловушку и закинули сюда только потому, что ваше исчезновение никак не могло изменить судьбы того мира. Не исключено, что это общее правило для всех, кроме нас». Автобус с французскими школьниками мог разбиться в автокатастрофе. Виктора Делеграна вместе с его матерью догнали бы Монтаньяры и отправили на гильотину. Пароход с американским оружием в любом случае торпедировала бы германская субмарина. Фрегат «Медуза» сгинул бы в штормовом Бискайском заливе на подходе к Байоне. Спасающихся Думнониев догнали бы и вырезали саксы. Три римских когорты сгинули бы в засаде на лесной тропе. а итальянская подводная лодка была бы потоплена британскими эсминцами и никогда не вернулась на базу. Спасать всех этих людей, в том числе и вас от неминуемой смерти, и отправлять сюда не было бы никакого смысла, если бы тут не имелось очага цивилизации, который им предстояло усилить. Что касается нас с Андреем, то нас не ловили, а показали дверь в иной мир, и стали заманивать туда возможностью бросить все в нашем родном Петербурге 2010 года и начать жизнь сначала, на новом месте, в новом времени. И только когда мы укрепились и создали свое племя, к нам на порог стали подбрасывать брошенных двуногих котят. В том, что дело неладно, мы догадались, когда у самого устья Гороны нашли обломки американского парохода времен Первой мировой войны, битком набитые, новеньким оружием и боеприпасами. — Погодите, Сергей Петрович, — спросил Алексей Михайлович Гернгросс. а как вы на суше могли найти обломки парохода? Ведь в отличие от самолетов морские суда еще не научились летать. — В настоящий момент уровень моря на 80 метров ниже, чем в исторические времена, — ответил главный прогрессор. И та точка, в которой германская субмарина пустила на дно американский пароход, сейчас расположена на суше в паре километров от береговой линии. Это, кстати, гарантирует нас от появления крупных надводных кораблей вроде авианосцев. Ни один такой монстр не перенесет падение с 80-метровой высоты. «А если такое время крушения случится где-то поблизости от береговой линии в наше время?» спросил штурман Ту-154 Степан Карпов. «Ведь тогда перепад высот не будет столь катастрофическим». «Здесь, на берегу Бискайского залива, современная нам береговая линия отстоит от нынешней, где на 30, а где и на 120 километров», — сказал Петрович. «Обшарить эту огромную территорию пешими партиями у нас просто не хватит людей, а если что-то интересное и найдется, то встанет проблема, как это вывести. Поэтому подобной задачей мы пока не заморачиваемся». «Мистер Харрисон просит рассказать, каким образом вы со всем необходимым смогли пересечь всю Европу в нынешние дикие времена», — сказал Александр Шмидт. «Подобное деяние кажется ему невероятно сложным и попросту невозможным». «Мы Европу не пересекали. Мы ее обогнули», — ответил Петрович. «Моим личным хобби, на которое я тратил деньги и время, было малое деревянное судостроение». И как раз перед тем, как нам показали возможность уйти в прошлое, я заканчивал строительство малой копии поморского коча. 18 тонн водоизмещения, 11 тонн подгруз, груз, продовольствие и экипаж. Мы волоком перетащили корпус через межвременную дыру, после чего достроили прямо на месте, оснастили и отправились в плавание. «И что же?» – изумленно сказал Степан Карпов. Вы обошли вокруг Европы, на своем коче, через Балтику, Датские проливы, Северное море, ла манш и Бискайский залив?» «Хуже», — хмыкнул Андрей Викторович. «В эти времена из-за давления на сушу скандинавского ледника Балтийское море является пресноводным озером и не имеет прямой связи с Мировым океаном. Но, как любой пресноводный северный водоем, Балтийское озеро не может быть бесточным». Испарение в высоких широтах величина ничтожная, и рано или поздно вода где-нибудь польется через край. Даже в наши времена Каспий тратит на испарение сто процентов своего притока, а Ладожское озеро — только два процента. «И вы нашли место стока, а потом пошли по нему до самого океана?» — спросил Алексей Михайлович Гернгрос. – «А что было его искать?» — пожал плечами Петрович. Остатки нынешней водной системы в нашем далеком будущем существовали в виде озер Мелорен, Йельмарен и Венерн, а озеро Мелорен в нынешние ледниковые времена вообще является частью Балтики. Вообще, честно сказать, была там пара трудных мест. Но нас спасло только то, что мы прорывались вместе с пиком весеннего половодья, когда огромные массы талой воды, собравшиеся в бассейнах Одера, Вислы, Даугавы и Невы, а также натекшие из-под таявшего ледника, искали себе выход в мировой океан. Думаю, что даже для такого маленького кораблика, как наш, истоки Великой реки, как называют этот поток местные, проходимы не более чем в течение двух недель в году. Но мы прошли эти узкие места, а остальное было уже делом техники. Мистер Харрисон говорит, что вы совершили подвиг, равный подвигам Одиссея, Колумба и Магеллана, перевел Александр Шмидт. На подобное могли решиться только предприимчивые, деятельные и абсолютно бесстрашные люди. Он удивляется, что при всех своих достоинствах вы все-таки являетесь русскими, а не англичанами или немцами. Ведь в Европе считается, что основные качества русского национального характера, лень, без инициативности и неумение планировать свои действия, прямо противоречат всему, что требовалось для достижения этой цели. Вожди переглянулись. «Скажите мистеру Харрису», — сдерживая ярость, произнес главный охотник и военный вождь, что русская нация построила огромную империю, простирающуюся на одну шестую часть суши, и при этом обломала рога шведскому королю Карлу XII, императору Наполеону Бонапарту и Гитлеру. И если с первым из этих деятелей Британия союзничала, то два других держали ее в страхе. К сожалению. «Вся наша мощь и великолепие в прошлом», — сказал командир ТУ-154. А «Вы с Сергеем Петровичем последние из магикан, люди, не нашедшие себя на родине, а потому замахнувшиеся на эпическую задачу — основать новую цивилизацию». «Не совсем так», — возразил Андрей Викторович. «Я, знаете ли...» Алексей Михайлович воевал на Кавказе в первую Чеченскую, и во вторую, и в в 2008-м во время Пятидневной войны. Так что, знаете ли, очень четко ощущаю разницу между ними. В первую войну нас предавали все подряд, от высокопоставленных политиков до продажных офицеров, а снабжение и планирование операции были из рук вон плохими». Во вторую войну предательств уже почти не было, но все равно, как пишут в отчетах, имелось множество недостатков. В восьмом году управление было почти нормальным, только наше оснащение значительно уступало тому, что было у противника, которого снабжал весь цивилизованный мир. Простите, а где была война в восьмом году? спросил штурман Ту сто пятьдесят четыре. «В Южной Осетии грузинская армия напала на наших миротворцев», — сказал Петрович. «И Андрей вместе с 58-й армией заставлял гордых кавказских деятелей пожалеть об этой подлости. Но к нашим сегодняшним делам это отношения не имеет». «Действительно, не имеет», — сказал Алексей Михайлович Гернгрос. «Теперь мы хотели бы знать, какие у вас дальнейшие планы. С детьми уже все понятно». Вы сделаете из них свое продолжение, и они, молодые и сильные, сумеют освоить под себя этот мир. Но мы, старики, пехоту уже не годимся, поэтому хотелось бы знать, что вы собираетесь делать с нами, членами экипажей двух злосчастных самолетов, которые привезли вам столь необходимое пополнение. «На ваш экипаж мы и рассчитываем, как на своих помощников и соратников», — сказал Сергей Петрович. ведь вы же наши соотечественники и почти современники. Дед Антон у нас разрывается между кирпично-керамическим, стекольным, химическим, кузнечным и планируемым металлургическим производством. А ведь по специальности он геолог. И еще есть должность директора школы и вообще работы для стариков, воспитывать юношество в правильном ключе. Хоть отбавляй. С экипажем Боинга вопрос сложнее, но и эти двое могут приносить пользу, так что не бойтесь. Обуза вы не будете. А еще у нас есть такая примета, сказал Андрей Викторович, что если тебе под руку кладут топор, то придется рубить, а если пулемет, то стрелять. Если к нам присылают сразу пятерых пилотов штурмана, борт инженера, авиационного инженера и специалиста по электронике, то это значит, что в среднесрочной перспективе эти люди нам понадобятся. Не знаю. каким образом и что именно выпадет на нашу голову в следующий раз. Но я считал бы полезным сохранить оба ваших самолета для возможного дальнейшего использования. Завтра мы начнем разгрузку Боинга и сортировку содержимого грузового трюма на полезные и не очень. А потом на раз-два взяли силами подчиненных Гая Юния втянем оба ваших лайнера как можно выше на берег. чтобы уберечь их от последствий ледохода и весеннего половодья. Если не сработает метод бурлаки на Волге, то будем строить кабестаны и тянуть самолеты уже ими». «Самолет под открытым небом очень быстро приходит в негодность», сказал борт-инженер Ту-154 Андрей Васимов. «К тому же у вас нет возможности его обслуживать. Поэтому, даже если вы убережете обе машины от ледохода и половодья, Это уже будут не готовые к полету лайнеры, а только видимость пригодна исключительно для сдачи в цвет мед. А может быть важны как раз не самолеты, а летчики? Задумчиво произнес Сергей Петрович. В любом случае судьба господина Мергенова вам не грозит. Мы прекрасно знаем, что такое чувство благодарности и понимаем, что должны вам погроб жизни. Зато... что вы благополучно закончили свой крайний полет. Так что живите, радуйтесь жизни и не удивляйтесь, если на праздники весны, согласно нашим обычаям, к вам подойдут женщины и предложат создать семьи. Тут это просто. Да, и самолеты мы сохраним, а если не пригодятся, то, согласно вашему совету, разберем на металл и прочие запчасти. Но не сразу, а только после наступления летной негодности. Вот, это будет наилучший вариант, кивнул Гернгроз. Мы согласны стать частью вашего народа и соблюдать все ваши законы и обычаи. А поднимемся мы еще раз в небо или нет? Он печально вздохнул. Это уже не важно, раз мы сможем приносить пользу на земле. Надеюсь, мои товарищи с этим согласны. Я согласен, сказал второй пилот Максут Идрисов. и не обращайте внимания на Мергенова, такие, как он, позор нашего рода, а не образец для подражания». «А мы и не обращаем», — сказал Андрей Викторович. «Каждого мы судим только по его поступкам, иначе тут у нас ничего не получится». Остальные только утвердительно кивнули, соглашаясь с мнением своего командира и второго пилота. «Значит, быть посему», — резюмировал Петрович. «Добро пожаловать на борт». Работы хватит на всех и еще останется. «Мистер Харрисон говорит, что они с Джина тоже согласны стать аквилонцами», перевел Александр Шмидт. «Вы суровы с тем, кто ведет себя неправильно и милосердны ко всем остальным, а это им нравится». Сергей Петрович внимательно посмотрел на британца и канадца, после чего кивнул. «Передайте мистеру Харрисону», сказал он, «что мы...» Внимательно будем смотреть за его поведением и поведением его канадского товарища. И если все будет безукоризненно, то и они тоже будут приняты в наши ряды на общих основаниях. До них этим путем прошли римляне и итальянские моряки. И потом тоже будет кто-нибудь еще. Да будет так.